ровно через 40 минут Дмитрий Алексеевич позвонил в квартиру своего одноклассника. Едва он прикоснулся пальцем к кнопке звонка, из за двери донеслись звоны и громы, словно в квартире Семеркина заиграл целый оркестр ударных инструментов. Старыгин от неожиданности попятился. Дверь распахнулась, и на пороге появился его одноклассник. Они не виделись года два, и за прошедшее время Семеркин заметно постарел, как-то сник от прежнего Семеркина. Весельчака и души компании осталось ровно половина. Огонь в его глазах потух, плечи опустились, возле губ залегла горькая складка. «Здравствуй, Дима», — проговорил он печально, как будто присутствовал на собственных похоронах. «Это что у тебя?» Старыгин мотнул головой в глубину квартиры, из которой все еще доносился ритмичный звон. «У тебя там что, репетиция оркестра?» «Это часы». Уныло отозвался Семеркин, пропуская приятеля в прихожую. «Собираю, понимаешь, часы с боем. Да вот никак не могу их точно отрегулировать. Все время то одни, то другие подводят, то отстанут на секунду, то наоборот убегут». «На секунду?» — удивленно переспросил Старыгин. «Ну, секунда — это же ерунда». «Не скажи». Виктор покачал головой. Точность есть точность. Во всяком случае, ты же сам слышишь, бьют несинхронно. Часы по очереди закончили бить, и в квартире наступила поразительная тишина. Виктор проследовал на кухню, Дмитрий Алексеевич шел за ним, с горечью глядя на сутулую спину и вялые стариковские движения одноклассника. «Витька, что ты такой кислый?» Не выдержал он, усевшись напротив него за просторный, чисто прибранный стол. По крайней мере, знаменитая Витькина аккуратность осталась при нем. А! Семеркин безнадежно махнул рукой. Проблема Вертмюллера раздался вдруг откуда-то сверху хриплый голос. Старыгин вздрогнул и поднял глаза. На шкафу сидел угрюмо нахухлившийся ярко-красный зеленый попугай. — О, ты говорящую птицу завел? — уважительно проговорил Дмитрий Алексеевич. Про себя он подумал, что даже попугай у Витьки какой-то унылый. — Да нет, он у меня временно, — отозвался Семеркин, — пока на кафедре ремонт. — Сразу видно — ученый попугай, — одобрил Старыгин. «Про какую-то проблему говорит?» «Конечно». Семеркин тяжело вздохнул. «Он от меня чаще всего эту проклятую проблему слышит. Это об ней я обломал зубы. Черт бы ее побрал». Он повернулся, не вставая со стула, и вытащил из шкафчика полупустую бутылку коньяка. Насколько Старыгин помнил, раньше Витька месяцами не прикасался к спиртному. «Эх, обломала его жизнь». — подумал Дмитрий Алексеевич. — Какой он раньше был веселый, жизнерадостный. Семеркин разлил коньяк по стаканам, поднял свой и проговорил. — Ну, за встречу. Они выпили, закусили лимоном, и Семеркин с некоторым интересом осведомился. — А что у тебя там за числа? — Ну вот, взгляни. Дмитрий Алексеевич положил на стол свои бумажки. Семеркин склонился над столом и уставился в записи. Сначала он был по-прежнему уныл и безразличен, но постепенно в его глазах загорелся неподдельный интерес. «Откуда это у тебя?» — спросил он, подняв горящий взгляд на одноклассника. Да вот, понимаешь, у нас в Эрмитаже чушь!» — выпалил Виктор. «При чем тут Эрмитаж?» «Я тебя серьезно спрашиваю, откуда у тебя такое хорошее представление числа КСИ?» «Насчет числа ФИ все понятно, его каждый школьник до пятнадцатого знака помнит». «Но вот «кси» я еще не видел с такой точностью после седьмого знака». «Постой, постой», — Старыгин замахал руками. «Не говори со мной на этом птичьем языке. Я ведь не математик. Твоих слов я не понимаю». «Что еще за «пси» и «фи»?» «Не «пси», а «кси», — поправил одноклассника Семеркин. «Скажи правду. Откуда у тебя это представление? Кто его получил?» «Неужели... Борисоглебский?» «Да нет, не может быть. У него кишка тонка». «Кулик? Циммерман?» «Да послушай меня», — прервал его Дмитрий Алексеевич. «Ты ведь знаешь, я математикой никогда не интересовался. Все, что сложнее таблицы умножения и теоремы Пифагора, для меня темный лес. И никаких твоих Бориса Борисоглебских и Циммерманов я не знаю. Одно число...» Вот это было написано иероглифами на каменной табличке, которую держит в руках писец. «Какой еще писец?» Раздраженно перебил его Виктор. «Каменный писец, древнеегипетский, относящийся к Среднему царству». «Не может быть!» Недовольно процедил Семеркин. «За кого ты меня принимаешь?» «А второе я прочитал на картуше который был спрятан в египетском же ларце для благовоний. Приблизительно того же времени, что писец. Только деревянным. «Не может быть», — повторил Семеркин. «Ретроград», — прорал со шкафа попугай. «Вот видишь, даже птица тебя не одобряет», — укоризненно произнес Дмитрий Алексеевич. — что же, ты хочешь меня убедить, будто в древнем Египте две лет назад они знали с такой точностью представление числа кси? Да они и не подозревали о том, что оно вообще существует. — Не две, а четыре, — поправил Старыгина одноклассник. — Что? Не две тысячи лет назад, а четыре. Во времена Среднего Царства, в начале второго тысячелетия нашей эры. — Тем более, Семеркин снова взглянул на бумажку с числами и подозрительно покосился на Старыгина. «Сегодня ведь не 1 апреля. Зачем ты меня разыгрываешь?» «Больно нужно мне тебя разыгрывать. Может, ты мне, наконец, объяснишь, от чего ты так переполошился? Что это за числа?» Но «Насчет первого числа фи все более-менее просто. Это так называемое число фибоначчи, если попросту числовое выражение золотого сечения». — А, но это я знаю, — обрадовался Старыгин. — Золотое сечение лежит в основе пропорций живописи и архитектуры. Леонардо да Винчи считал, что золотым сечением описываются идеальные пропорции человеческого тела. — Но почему здесь так много цифр? — Правильно, хоть что-то ты знаешь, — обрадовался Семеркин. Леонардо был не только великим художником, но и выдающимся математиком. Это именно он ввел термин «золотое сечение». Но сама пропорция была известна гораздо раньше, о ней еще писал Эвклид в своих началах. «Тогда почему ты не можешь допустить, что древние египтяне тоже знали эту пропорцию?» «Нет, как раз насчет «фи» я готов допустить. Разве что смущает такая большая точность». Во всяком случае, Эвклид не знал такого точного выражения этого числа. Все-таки, почему здесь так много цифр? Ведь золотое сечение — это что-то около полутора. Вот именно, что-то около, усмехнулся Семеркин. На самом деле, золотое сечение выражается так называемым иррациональным алгебраическим числом, определяющимся пределом отношения двух соседних чисел Фибоначчи. Опять ты начал пугать меня своими математическими терминами, застонал Дмитрий Алексеевич. Ну, не делай вид, что ты уж совсем ничего не знаешь. Про числа Фибоначчи сейчас, по-моему, слышал каждый школьник. Это ряд чисел, в котором каждое следующее равно сумме двух предыдущих. Первые два числа 0 и 1, поэтому третье равно их сумме то есть тоже единица. Четвертое – сумме второго и третьего, то есть сумме двух единиц, двойки. Пятое, соответственно, сумме единицы и двойки, то есть трем. Шестое – 2 плюс три, то есть 5. Седьмое равно восьми. «Хватит, хватит», – замолился Старыгин. «Так мы просидим неделю, пока ты будешь складывать числа. Скоро тебе понадобится арифмометр». Я уже понял, как получаются эти самые числа Фибоначчи. Не понял только, почему они так важны для тебя, и при чем здесь то число, которое я тебе принес. Важны эти числа, причем не только для меня, потому что они связаны с очень многими процессами и явлениями в природе. Фибоначчи, чьим именем они названы, был средневековым итальянским купцом и, по совместительству, ученым крупнейшим математиком своего времени. Настоящее его имя – Леонардо Пизанский, но более известен он под прозвищем Фибоначчи. В своем главном труде, под названием «Книга Абака», он поместил математическую задачу о размножении двух пар кроликов и для решения этой задачи ввел эти самые числа. А уже много позже выяснилось, что эти числа играют очень важную роль – Уже то, что их отношение связано с хорошо известным тебе золотым сечением, говорит о том, что числа Фибоначчи описывают то, что можно назвать гармонией в природе. «Постой, постой», — прервал друга Дмитрий Алексеевич. «Не понял, как эти числа связаны с золотым сечением?» «Ну не тормози», — раздраженно проговорил Виктор. «Это ведь так понятно». Отношение соседних чисел Фибоначчи постепенно меняется, 2 к 1, 2, 3 к 2, 1,5, 5 к 3, примерно 1,67, 8 к 3, 1,6. И чем дальше, тем ближе подходит это отношение к тому числу, которое ты якобы прочел на древнеегипетской табличке. Вот видишь, здесь у тебя цифры 1, 6, 18, 0, 33, 98 это очень неплохое приближение для числа φ. Если говорить о его точном значении, оно равно половине суммы единицы и корня из пяти, выражается бесконечной десятичной дробью и является иррациональным алгебраическим числом. Только не говори, якобы прочел. Если хочешь, мы можем вместе пойти в Эрмитаж, и ты убедишься, что на этой табличке действительно написано твое число. Это было бы неплохо, только я, к сожалению, не умею читать древнеегипетские иероглифы, усмехнулся Семеркин. Так что разыграть меня ничего не стоит. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Эти самые числа Фибоначчи, на удивление, часто встречаются в природе. Расположение листьев на ветке деревьев, количество витков спирали на морских раковинах, структура кристаллов многих минералов. Все описывается числами Фибоначчи. Но еще интереснее то, что в последнее время обнаружена связь этого самого числа Фи с другими важнейшими константами. Оказалось, что числа Фи, Пи и Альфа связаны между собой довольно простой формулой. Виктор взглянул на Старыгина и понял, что тот опять не следит за его рассуждениями. «Ну, что такое Пи, ты, надеюсь, знаешь?» — проговорил он со вздохом. — Да уж как-нибудь, — обиделся Старыгин. — Не совсем дикий. В школе все-таки учился. Вместе с тобой, кстати. Это отношение длины окружности к ее радиусу. — К диаметру, — со вздохом поправил одноклассник и Семеркин. Но, в общем, ты не очень далек от истины. А вот про число альфа ты мог и не слышать. Это так называемое постоянное тонкого слоя характеризующее электромагнитные взаимодействия. Понимаешь теперь, как важно то, что эти три числа связаны между собой? Честно говоря, не очень. Только вдумайся. Одно из этих чисел, альфа, определяет важнейший физический закон. Другое, число пи, геометрию. Третье, вот это самое φ, играет огромную роль в биологии и химии. И оно же определяет то, что мы называем гармонией. Так что из взаимосвязи этих чисел следует, что все в природе тоже взаимосвязано. Все ее законы сводятся к единому закону, лежащему в основе мироздания. Отсюда можно сделать вывод, что у мироздания есть автор, и найдя тот единый закон, которым этот автор руководствовался, мы можем проникнуть в замысел этого автора. И даже...» Виктор торжественно понизил голос, поднял руку и уставился на Старыгина пылающим взглядом. «И даже сможем сравняться с этим автором, повторить его великий эксперимент». «Витька, ты нездоров», — Дмитрий Алексеевич опасливо взглянул на одноклассника. «У тебя мания величия. Ты что, собираешься создать еще одну вселенную?» «Ну зачем нам еще одна вселенная?» — смягчился Семеркин. «Хотя бы какие-то маленькие ее части. Например, имея на руках этот всеобщий закон, мы могли бы запросто расшифровать геном человека и исправить имеющиеся в нем роковые ошибки, победить смертельные болезни и даже саму смерть». «Но ведь геном, кажется, уже расшифрован», — осторожно осведомился Старыгин. «Да какое там?» – махнул рукой Виктор. «Он расшифрован частично, вслепую, при помощи компьютерных алгоритмов. Чтобы тебе стало понятнее, то, как расшифровывают геном сейчас, это как если бы мы ходили вокруг огромного здания и по форме стен, по количеству дверей и окон пытались восстановить его внутреннюю планировку. До какой-то степени это возможно, но только до какой-то». А вот если бы у нас были чертежи этого здания, наши возможности неизмеримо возросли бы. И вот теперь, пользуясь такой приблизительной компьютерной расшифровкой, не проникая в тайную суть проблемы, пытаются корректировать гены. Это то же самое, что пытаться узнать, что лежит на столе в комнате третьего этажа, пользуясь приблизительным планом. Я не зря сказал, что раскрыв всеобщий закон, мы могли бы победить смерть. И это действительно так. Библейские истории о воскрешении мертвых — не пустой звук. Если владеть тем единым законом, это становится возможным». Он вдруг помрачнел и тяжело вздохнул. Однако все это пустые разговоры. «Проблема Виртмюллера!» — неожиданно проорал со шкафа попугай. «Вот именно!» Проблема Вертмюллера, повторил за ним Семеркин. Чтобы вывести этот единый закон, нужно знать еще две константы, кроме тех трех, о которых я тебе говорил. Это, во-первых, так называемое число кси и еще одно загадочное число Вертмюллера или число омега. Число кси в последнее время подсчитано с довольно приличной точностью. Кстати, откуда все-таки у тебя это его представление? Ни в одном научном журнале столько знаков еще не было опубликовано. А вот насчет числа омега вообще ничего не известно. Не случайно его обозначили буквой омега, последней буквой греческого алфавита. Ведь эта константа должна открыть последнюю, самую важную тайну природы. Вертмюллер сумел только доказать необходимость этого числа для выведения единого закона мироздания и описал некоторые его свойства. Но вычислить это число даже с минимальным приближением не удавалось пока никому. Семеркин потер виски, схватил два листка с цифрами и выбежал из кухни. Дмитрий Алексеевич подождал несколько минут и пошел вслед за одноклассником. Виктор сидел перед компьютером, по экрану бежали бесконечные ряды цифр. «Знаешь, Дима», — проговорил он, не оборачиваясь, — «твое приближение к Си просто удивительно. С этими знаками вся проблема предстала передо мной в совершенно новом свете. Но вот что я тебе скажу. Если ты действительно не разыгрываешь меня, где-то должно быть записано и число омега». Он резко повернулся на вращающемся стуле и проговорил прерывающимся от волнения голосом. — Где, ты говоришь, были записаны эти два числа? — Одно на каменной табличке в руках статуи писца, второе — на пластинке, спрятанной в деревянном ларце для благовоний, принадлежавшем египетской принцессе. — Понятно, — воскликнул Семеркин дерево часть живой природы с ее гармонией не случайно листья деревьев подчиняются гармоническому порядку чисел Фибоначчи. поэтому число Фи спрятано в деревянном ларце. Камень с его строгой гладкой поверхностью больше подходит для фиксации числа Кси с его строгим и сухим математическим смыслом. Но тогда число Омега, в котором заключается «Завершение закона, тайна небытия, тайна смерти, должно быть скрыто в том, что является орудием самой смерти». Он растерянно посмотрел на Старыгина и добавил, «Конечно, это только мои предположения».